Поравнявшись с десятом легионом, Юлий сразу начал отдавать команды. Самые быстрые из всадников галопом поскакали на юг, к Марку Антонию. Им предстояло передать приказ о немедленном выступлении на помощь основных сил. Несколько разведчиков послали на запад, в лесные заросли с поручением обнаружить скрывшихся там лучников или какой-нибудь засадный отряд. Десятый легион, наконец-то, с радостью услышал долгожданную команду спешиться, а гальских лошадок повели обратно, чтобы вернуть хозяевам. Воины построились и сомкнули щиты, образовав таким образом прочный панцирь, надежно защищающий легионеров от кавалерийской атаки. копья поднялись в боевой готовности, а луки натянулись, готовые по первой же команде выпустить безжалостно острые стрелы. Воины приготовились отразить натиск противника. Однако его не последовало. К немалому удивлению Цезаря Ариавист исчез в гуще всадников, и через несколько минут те внезапно начали отступать, ни на секунду не нарушая стройности рядов. Кое-кто из легионеров начал кричать и улюлюкать, однако Юлий не спешил отдать команду к наступлению, ведь разведчики еще не вернулись, покрывавший западный склон лесной чачки, и не рассказали, что скрывается за зеленым занавесом. Ареавист вывел войско из зоны досягаемости копий и стрел, и лишь после этого остановился. Хотя среди германцев, несомненно, попадались молодые горячие головы, в целом всадники проявляли дисциплину даже в отступлении, самые опытные отходили последними, прикрывая товарищей. — Что он делает? — пробормотал Брут. Едва слышно. — Зачем тянет время, зная, что вслед за нами идут легионы? Может, он просто хочет заманить поглубже в лес? — Мне эти заросли совсем не нравятся, — ответил Юлий. На римских позициях показался первый из разведчиков. — Все чисто, командир, — доложил он, тяжело дыша и шумом переводя дух. — Никаких следов старых костров и ни малейшего признака засады. цеь кивнул внезапно вспомнив тот последний случай когда поверил докладу без поверки из заросливых хряще двое всадников и их показания полностью совпали с сообщением первого теперь же цезарь чувствовал себя уверенней но в то же время не мог скрыть растерянности. растерянностиреовист вел себя так словно собирался начать безжалостную атаку однако воины его держались с невозмутимым безразличием полнообидные крики и вызывающие жесты легионеров десятого не имели к ним никакого отношения. Юлий нервно барабанил пальцами по луке седла. Может быть, враги наставили капканов и ловушек? такой вряд ли возможно. Глубокие ямы с утыканными копьями дном оказались бы куда опаснее для германского войска, ведь численность оно значительно превосходило а один единственный римский легион. «Так что же будем ждать Марка Антония?» — уточнил Брут. юлий прикинул, сколько времени понадобится легионам, чтобы подойти к этой зажатой в тисках высоких крутых склонов долине, и разочарованно вздохнул. Подкрепление можно было ожидать не ранее, чем через несколько часов. «Да, будем ждать, но я все-таки ничего не понимаю. Силы врага многочисленны и превышают наши почти в два раза». Если ареавист не пытался меня запугать, ему придется начать наступление. Скорее всего, он говорил именно то, что думал, то, что я не стал бы рисковать жизнью лучших воинов, а дождался прихода основных сил. Цезарь смотрел на вражеские позиции, а потом никак не мог заметить довольных взглядов, которыми обменялись внимательно слушавшие разговор воины. полководец так бережно относившийся к простым воинам заслуживал почет и уважение всадники германского вождя молча стояли в какой нибудь тысячи шагов от легионеров десятого и цезреч снова пристально взглянул в их сторону спокойствие коротко распорядился он пока нам предстоит лишь ожиданий К тому времени, как мощная колонна легионеров соединилась с его отрядом, германский царь тоже успел собрать основные силы. По оценке разведчиков, которые с риском для жизни подошли к врагу почти вплотную, теперь под его командой насчитывалось не менее 60 тысяч воинов. Каждый из всадников вел с собой пешего, вернее, бегущего воина. Держа за гривы лошадей, те двигались невероятной для человека скоростью. Юлий вспомнил спартанцев, которые тоже не шли, а бежали в бой. Оставалось лишь надеяться, что в этой битве соперник окажется не столь грозным. С кривой улыбкой Брут заметил что-то насчет битвы при фермопилах, о которой много лет назад слышал от учителей. Тогда в прошлом спартанскому царю удалось отстоять. узкий горный перевал. А сейчас римскому войску грозила атака с фланга, а возможны окружение быстрой мобильной силой. Так что в данном случае более удачным примером оказалась бы канская битва, которую римлян просто-напросто уничтожили. Впрочем, Центурион предпочел оставить подобные мысли при себе и промолчать. В два часа пополудни на врагов нацелились шестнадцать тяжелых римских орудий. Они прекрасно служили в защите от вражеской атаки, однако обладали столь низкой маневренностью, что уже после первых же выстрелов безнадежно отставали от атаки. Да, Брут, мне еще ни разу не приходилось видеть подобной битвы. Однако германцы слишком долго выжидают. Пусть и Октавиан во главе... Экстраординариев защищает фланги, а все остальное зависит только от нас. Цезарь рукой описал в воздухе какую-то замысловатую фигуру, и гарнисты тут же сыграли сигнал, не несущий никакого приказа. Смысл его состоял лишь в том, чтобы испугать врагов, и цель была достигнута. Цезарь заметил в германских рядах волну беспокойства, а через несколько мгновений выстрелили орудие, И огромной длиной человеческий рост стрелы вонзились в массу всадников с такой скоростью, что отреагировать просто оказалось невозможно. В первых рядах началась паника. Лошади метались и вставали на дыбы, погибая под ударами невероятной силы. Пока орудийные команды лихорадочно занимались перезарядкой, Юлий подал команду к наступлению. И с копьями на изготовку, следуясь с десятым... Легионы бегом бросились на врага. Несмотря на скорость движения, никто из воинов не нарушал строй так что в случае германской атаки они могли моментально прикрыться щитами, создав надежный защитный панцирь. Подчиняясь строжайшей дисциплине, легионеры быстро преодолели расстояние между лесом и скалой. Брут повел свой третий гальский легион на правый фланг, а Марко Антоний занял позицию налево. В зоне достигаемости лучников воины замкнули щиты, однако в этот момент германские отряды снова бросились прочь, причем значительно быстрее, чем наступали римляне. Тысячи воинов удалились на расстояние примерно в полмили и вновь построились. Маневр оказался не слишком затяжным, хотя Юлий опасался быть втянутым на заросший высокой густой травой луг. Он заметил, что впереди первый из вражеских лагерей торопился накрепко закрыть и запереть ворота. Сотни возниц в панике спешили скрыться под защитой стен. Цезарь пкачал головой. Его удивило, что вождь мог бросить своих людей на произвол судьбы. Берийцы двинулся на запад, чтобы уничтожить укрепление, а вместо его пяти тысяч воинов заняли легионы из Аримина. Операция прошла вполне успешно. Иберицею удалось без шума и кровопролития занять лагерь врага. Проносясь мимо, Юлий заметил множество поднятых в панике рук. Однако войско германцев с новостроенными рядами выступило вперед с тем, чтобы вскоре рассыпаться, а потом через полмили переформироваться. Юлий отдал распоряжение остановиться, и легионеры, тяжело дыша, застыли, как вкопанные. С правого фланга галопом скакал брут. — Позволь привести отборную кавалерию. Мы сможем задержать варваров до той минуты, когда ты приведешь остальных, — попросил он, вглядываясь в смыкающиеся вдали ряды германцев. — Нет, рисковать своим единственным достойным конным отрядом я не могу, — возразил Юлий, искоса, поглядывая на неряшливых, лохматых, но радостно вопящих галов довольных воссоединением. с такими же лохматыми лошадками. Мы слишком далеко зашли на вражескую территорию. Надо устроить здесь лагерь, возле стен, вокруг их форта. Нельзя мучить людей, гоняя за этим зайцем по всей Галлии. К закату все наши воины должны собраться под надежной защитой стен и прочно запертых ворот. Приготовь баллисты, как только они подъедут. И не забудь о горячей пище. Не знаю, как ты, а я отчаянно проголодался. Цезарь замолчал и взглянул на темную массу германских воинов, потом задумчиво покачал головой. — Нет, этот ареавист вовсе не дурак, а, следовательно, для его трусости должна существовать какая-то причина. Как только лагерь будет готов, немедленно собери членов совета.